меня смотреть сюда но не шагу вперед а не то за вашу жизнь и соломинки не дашь с этими словами он неожиданно отодвинул стол и дернув за железное кольцо в полу откинул крышку большого люка оказавшегося у самых ног мистера Бамбла, с величайшей поспешностью отступившего на несколько шагов — Загляните вниз, — сказал Монкс, опуская фонарь в отверстие. — Не бойтесь. Будь это в моих интересах, я преспокойно отправил бы вас туда, когда вы сидели над люком. Ободренная этими словами надзирательница подошла к краю люка, и даже сам мистер Бамбл, с недаемый любопытством, осмелился сделать то же самое. — Бурлящая река! Вздувшаяся после ливня быстро катила внизу свои воды, и все другие звуки тонули в том грохоте, с каким они набегали и разбивались о зеленые сваи, покрытые тиной. «Когда-то здесь была водяная мельница». Поток пениси, крутясь вокруг подгнивших столбов и уцелевших обломков машин, казалось, с новой силой устремлялся вперед, когда избавлялся от препятствий, тщетно пытавшихся остановить его бешеное течение. — Если бросит туда труп человека, где очутится он завтра утром? — спросил Монкс, раскачивая фонарь в темном колодце. — За двенадцать миль отсюда вниз по течению, и вдобавок он будет растерзан в клочья, — ответил мистер Бамбл, съежившись при этой мысли. Монкс вынул маленький кошелек из-за пазухи, куда в торопях засунул его, и, привязав кошелек к свинцовому грузу, когда-то служившему частью какого-то блока и валявшемуся на полу, Бросил его в поток. Кошелек упал тяжело, как игральная кость, и едва уловимым всплеском рассек воду и исчез. Трое, посмотрев друг на друга, казалось, облегченно вздохнули. «Готово», — сказал Монгс, опуская крышку люка, которая со стуком упала на прежнее место. Если море и отдаст когда-нибудь своих мертвецов, как говорится в книгах, то золото свое и серебро, а также и эту дребедень оно оставит себе. Говорить нам больше не о чем. Можно положить конец этому приятному свиданию. — Совершенно верно, — отозвался мистер Бамбл. — Язык держите за зубами, слышите? — с угрожающим видом сказал мокс — За вашу жену я не боюсь. — Можете положиться и на меня, молодой человек, — весьма учтиво ответил мистер Бамбл с поклоном пятясь к лестнице. — Ради всех нас, молодой человек, и ради меня самого, понимаете ли, мистер Монкс? — Слышу, и рад за вас, — сказал Монкс. — Зажгите свой фонарь и убирайтесь как можно скорее. Хорошо, что разговор оборвался... на этом месте, иначе мистер Бамбл, который, продолжая отвешивать поклоны, находился в шести дюймах от лестницы, неизбежно полетел бы в комнату нижнего этажа. Он зажег свой фонарь от того фонаря, который Монкс отвязал от веревки и держал в руке, и, не делая никаких попыток продолжать беседу, стал молча спускаться по лестнице, а за ним его жена. Монкс замыкал шествие, предварительно задержавшись на ступеньке и удостоверившись, что не слышно никаких других звуков, кроме шума дождя и стремительно несущегося потока. Они миновали комнату нижнего этажа медленно и осторожно, потому что Монкс вздрагивал при виде каждой тени, а мистер Бамбл, держа свой фонарь на фут от пола, шел не только с исключительной осмотрительностью, но и удивительно легкой поступью для такого дородного джентльмена, нервически осматриваясь вокруг нет ли где потайных люков. Монкс бесшумно отпер и распахнул дверь, и супруги, обменявшись кивком со своим таинственным знакомым,